Глава 8. В воздухе над местом преступления висел яркий круг белого света, словно отлетающей тарелки. Впрочем, с учетом времени года это могла быть Вифлеемская звезда. Тогда Маклин был либо пастухом, либо волхвом. Он пока не решил, кем именно. В любом случае, усталость его была библейских масштабов. Выбираясь из машины, он едва подавил зевок и вдруг вспомнил, что срок проката заканчивается в 7 вечера. Даже если он будет гнать, как сумасшедший, опоздает минимум на час. Что ж, с ним это не впервые. Берёшь машину на день, а платить приходится за два. У обучины уже выстроилась цепочка из полицейских машин и пара потрёпанных белых фургонов. Это означало, что до на ветру ленты, ограждающей место преступления, придётся немного пройтись пешком. Приблизившись, Маклин обнаружил, что расставленные криминалистами прожектора заливают светом участок почвы под насыпью. Крупные капли дождя сверкали на шипах кустов дрока и одна за другой срывались с голых черных веток кривых приземистых березок. Сквозь кусты бежала речка, в бетонированном русле, шумная и полноводная после прошедших дождей. Маклин давненько не бывал в этих краях, но если память ему не изменяла, речка была частью системы водохранилищ, «Питающих Эдинбург. Лучшего места для трупа и не придумать». «Прошу прощения, сэр, но сюда нельзя. Место преступления». Маклин прервал заготовленную речь молодого полицейского, выросшего у него на пути, устало вытянув из кармана свое удостоверение. Формально эта территория относилась уже к местному полицейскому управлению. Неудивительно, что парень его не узнал. «Кто здесь главный?» — спросил Маклин, как только констебль закончил извиняться. «Сержант Прайс, сэр. Он там, внизу. экспертом. «Уже? Быстро же он приехал?» Маглин поднял глаза к машинам. Разумеется, с самого краю из-за микроавтобуса торчала белая от соли фара, темно-зеленого в разводах грязи Бентли, принадлежавшего Энгусу Кадваладеру. «Может и быстро, сэр. Не уверен. Я сам здесь уже часа два с лишним. В полицию позвонили около четырех». То есть намного раньше, чем Дэгвуд отправился на свое масонское собрание. Вот спасибо-то! Продираясь сквозь кусты дрока и высокую по колено траву, Маклин промочил брюки и ботинки задолго до того, как добрался до бетонного берега. Кучка людей толпилась вокруг причудливого инженерного сооружения из складных лестниц, осветительных мачт и прочей ерунды. От горячих прожекторов поднимался пар, еще более усиливая сюрреалистический характер зрелища, будто перенесённого сюда из адских глубин. Сержант Прайс? Маклину пришлось подождать, пока крупный седовласый полицейский в форме медленно, стараясь не поскользнуться на влажном бетоне, развернулся в его сторону. Впрочем, Маклин его понимал и был не в претензии. До шумного, разбухшего от дождя потока внизу было метра три. «Не иначе начальство, наконец, пожаловало. Самое время!» Это было единственным приветствием, на которое расщедрился сержант, если не считать чисто символического кивка. Маклин попытался не реагировать. «У меня сегодня выходной, я только что вернулся из Абердина. Смотрел, как зарывают суки на сына Андерсона. Так что давайте обойдемся без неформальной беседы. Хорошо?» «Просто доложить обстановку». Если даже Прайс и восхитился самопожертвованием Маклина, то ничем этого не проявил. «Её нашли два пацана, катались здесь на велосипедах», — сообщил он. «Какого хрена их вообще сюда занесло? Можно только догадываться». «Они здесь?» «Нет, они позвонили в полицию из Темпла. Здесь мобильники не берут. Имена и адреса у меня записаны». «Хорошо, что с телом?» «Да сами и смотрите», — пожал плечами сержант. «Всё, так сказать, в вашем полном распоряжении». Маклин медленно приблизился к обрыву дав время двум криминалистам, державшим прожекторы, отступить в сторону. От бетонного края вниз, к наскоро собранной из подручного материала и закреплённой над потоком платформе, шла лестница. На платформе, на коленях, словно кающиеся грешники, стояли двое. Маклин узнал лысую макушку городского судмедэксперта Энгуса Кадваладера и коротко остриженные чёрные волосы его ассистентки Трейси. Третья участница мизансцены была ему незнакома. Похоже, ее принесло потоком и прижало к ржавой железной решетке, закрывающей туннель под насыпью. Широко раскинутые руки, ноги согнуты, как будто она позирует для высокохудожественной эротической фотографии. Кожа белая, словно фарфор. Тут и там пряди черно-зеленых водорослей. Маклин принял бы ее за спящую, если бы не уродливый красный рубец поперек горла. «Тони, господи! Разве они не могли отправить сюда кого-то другого?» Энгус Кадваладра посмотрел на него снизу вверх, медленно и осторожно поднялся с колен. Потом помог сделать то же самое ассистентке. Ступил на лесенку и только, выбравшись наверх, продолжил, удивлённо задрав бровь. «Мне-то сказали, что ты в Абердине, а ты, оказывается, вот как неудачно подгадал». «Я и был в Абердине», — ответил Маклин. Такое чувство, что на пронизанном ветром кладбище он побывал лет сто назад. Но рассказывай, что у нас здесь». Кадваладр стянул резиновую перчатку и пригладил ладонью мокрые волосы. «Трудно сказать, откуда именно она сюда попала. Почти наверняка ее принесло потоком из какого-то места выше по течению. Тело очень чистое, но в воде она побывала недолго. Причина и время смерти». «Ох, Тони, каждый раз ты спрашиваешь, и каждый раз я отвечаю, что не знаю. Отвечу, но попозже». Очевидно, ей перерезали горло, но это могло произойти уже после смерти. Что касается времени, погода холодная, и она в воде. Но если тело не держали в холодильнике, то от 12 до 24 часов назад. Максимум полтора дня. Синяки, следы веревок или наручников – Тоня, она в трех метрах под нами, в бетонированном русле, где два человека едва помещаются. Отвезем тело в морг, и тогда я скажу тебе, от чего бедняжка умерла. Кодваладро похлопал Маклина по плечу мокрой ладонью. Здесь мы больше ничего не найдем. Кодваладр кивнул одному из криминалистов, и тот засеменил за помощью. Следом за ним они поднялись через дрог к насыпи, и в этот момент снова налетел ливень. Судмедэксперт поспешил к машине. Трейси запрыгнула на переднее сиденье, даже не снимая белого комбинезона. Маклин торопливо влез на заднее. «Тони, это не то же, что раньше», — сказал Кадваладер. «Это не жертва рождественского маньяка». «Ты уверен, Ненгус? Выглядит слишком похоже». «Я постараюсь не тянуть со вскрытием, но ты и сам знаешь, что я имею в виду». Он сидел за решёткой с самого начала тысячелетия. А теперь мёртв. Это что-то другое, кто-то другой. Маклина передернула, но он не был уверен. Холод тому виной или что-то ещё. Надеюсь, ты прав, Энгус. Неровный шум мотора, работающего на холостых оборотах, и пар, поднимающийся спиралью во влажную тьму, выдавали местоположение полицейской машины, в которой отогревался сержант Прайс. Маклин постучал по затуманенному стеклу, и сержант опустил его с видимой неохотой. «Вам сегодня повезло», — обрадовал его Маклин. «Это еще как! А так, что мне нужно, чтобы дорога была перекрыта на полкилометра в каждую сторону. Как только рассветет, сюда прибудет поисковая группа, прочесать окрестности. В мое отсутствие никто не должен здесь сдвинуть ни одного камушка. Договорились? Так у меня смена через час кончается». И работа еще. Сержант, чтобы я этого больше не слышал, мы расследуем убийства, так что поработайте сверхурочно. Я вернусь на рассвете, и первое, что ожидаю увидеть, это вашу приветливую улыбку».